Страница 580, письмо 153, Александре Андреевне Толстой, 1862 год, февраля 22 -го, Ясная Поляна. Благодарствуйте за ваше письмо, примечание первое. Писать мне некогда, а, пожалуйста, сделайте одно. Достаньте записки из мертвого дома и прочтите их, примечание второе. Это нужно. Целую ваши руки, прощайте, Лев Толстой, 23 февраля. Примечание. Первое. Письмо неизвестно. Второе. Толстой, вероятно, читал первое отдельное издание записок из «Мертвого дома». Часть первая. Приложение к журналу «Время». 1862 год. Номер первый. И начало второй части. Смотри, там же номер второй. Конец примечаний.